Нерешительность московских государей Но, восприимчивые к идее самодержавия, московские государи очень туго усвояли себе мысль о единой державе. Мы скоро увидим, как Иван IV, торжественно принявший постоянный титул царя и самодержца, в полемике с князем Курбским, принялся за напряженную разработку нового взгляда, на самодержавие незнакомого Древней Руси, но и он не мог отрешиться от удельных привычек. В духовной 1572 года, назначив своим преемником старшего сына Ивана, он отказал ему все царство русское, но при этом выделил и второму сыну Федору, Удел, набранный из городов в разных частях государства — Суздаль, Кострома, Волоколамск, Козельск, Мценск и другие. Правда, этот удел не становился особым самостоятельным княжеством. Его владетель не получал значения автономного государя, подобно удельным князьям прежнего времени, а во всем подчинен был царю. И самый удел его оставался под верховной властью старшего брата, как единственного государя, составлял неотделимую часть единого нераздельного русского царства. А удел сына моего Федора, — гласила духовное ему ж старшему сыну, царю Ивану, к великому государству. В уме завещателя, очевидно, присутствовала мысль о нераздельности верховной власти и государственной территории. В той же духовной впервые в истории нашего государственного права решительно выражено было понятие о удельном князе как о простом слуге государя. В самых настойчивых выражениях отец внушает младшему сыну безусловную, и беспрекословную покорность перед старшим, приказывает ни в чем ему не прикословить, во всем жить из его слова, во всем быть в его воле до крови и до смерти, даже в случае обиды от старшего брата, рати не поднимать и самому собой не обороняться, а бить ему челом, чтобы гнев сложить изволил. Словом удельный князь, владетельный подданный государя, и больше ничего. Но дело было в самом звании удельного князя, а не в степени его подчинения государю по завещательным отеческим наставлениям, не имевшим никакого практического значения. Когда старший сын Грозного погиб, второй заступил его место наследника, а родившемуся незадолго до смерти отца царевичу Димитрию назначен был маленький удел – Углич. Но отец не успел еще закрыть глаз, а у колыбели этого удельного князя уже завязалась смута, которая долго тлея, наконец, разгорелась в такую беду, едва не разрушившую всех плодов, трехсотлетней терпеливой работы московских Даниловичей. Так до конца династии, в кремле не могли оторваться от мысли что каждый член владетельного рода должен иметь удел хоть маленький и хоть с призрачной властью но все же свой удел и такой смелый мыслитель и преобразователь как иван грозный остался верен фамильной московской логике и политике логике полумыслей и политики полумер сведем все сказанное чтобы видеть как сложилась верховная власть в московском государстве к концу изучаемого периода.